Глава пятая. Возвращение в университет. Мари. И вот мы оказались прямо посреди тренировочной площадки в Краспагине. Опустив руки, я с восхищением на них уставилась – Это было просто невероятно. Такая сила, такое мастерство. Всего лишь взмах руками, и мы уже в другом месте. Сколько же Ирине пришлось учиться за свою жизнь, чтобы настолько искусно овладеть магией воздуха. «Всю жизнь и училась, милая Мари», — ласково прошептала в голове Ириния. «Дня не проходило, чтобы я не узнавала что-то новое о своих способностях». Однако в этот момент над нами раздался какой-то взрыв, от которого все вокруг заволокло дымом. В следующее мгновение я разогнала весь дым одним движением ладони. Но нас уже окружали четыре странных существа. Наверное, големы или стражи. Стихийные стражи, по одному на каждую. «Вторжение на территорию университета!» — прокатал огненный страж. «Убить нападающих!» «Не убить, а обезвредить», — поправил его ледяной голем. «И только если будут сопротивляться, убить». «Да какая разница?» — почти с человеческим пренебрежением сказал огненный элементаль. «Они мне не нравятся. Чего они сюда вторглись?» — спрашивается. «Дверью воспользоваться для них слишком скучно и обыденно?» «Мы просто возвращались издалека и немного промахнулись», — поспешно сказала я, «пока стражи не решили, что надежнее нас все-таки будет нейтрализовать». «Пожалуйста, позовите ректора, мы все объясним». «Да вон он, бежит уже!» — махнул рукой воздушный голем. «Эх, опять не повеселиться, скукота!» «А все это сосулька!» — ехидно сказал огненный. «Миротворец чертов!» «Утихни, уголек!» — парировал ледяной. «Наша задача — защищать университет, а не убивать всех, кто случайно сюда попал. Из пушек по стенам они, по крайней мере, не бомбили». Однако в этот момент ректор Найети подбежал к нам и щелчком пальцев отослав Духов прочь, спросил: "Мари, безусловно, рад вас видеть. Но что вы здесь делаете? Почему вы не с Демианом?" "Это долгая история, милорд ректор", радостно сказала я. "Наша группа разделилась, и, короче, я смогла на время стать мастером магии воздуха вот". У милорда ректора челюсть так и упала от изумления, но уже через секунду он взял себя в руки и скомандовал: "Прошу Пройдемте в мой кабинет, я должен знать все. Хороший же расклад, пробормотал ректор, выслушав мой доклад. Значит, Мари, вы уже умеете делать такие невероятные вещи? Это же просто фантастика. И теперь у Старого Света в самом деле есть шанс получить ощутимый срок на подготовку к вторжению. Посмотрев на моих спутников, что вместе расположились на гостевом диване, которых я коротко представила в самом начале, он спросил у матики. «Почтенная сестра, надеюсь, вы без претензий ко мне? Как вы знаете, мне в свое время пришлось вступить в бой с вашими сподвижницами и даже пойти на убийство». «Без претензий, милорд ректор», — кивнула Матика. «Что сказала в свое время Дэмиану, повторю и вам? Мы неверно истолковали намерения судьбы, за что и поплатились. Это был ценный урок для всех нас. Излишняя самоуверенность еще никому не приносила пользы». — Рад это слышать! — серьезно кивнул ректор, после чего обратился к дракону. — Лаэрта, почтенный дракон, не сочтите за назойливость, но ваше имя мне знакомо. — Я был тем драконом, кто остановил Дэмиана, когда сестры пытались вернуть его домой в обход исполнения пророчества. — Нет, — покачал головой ректор, — я не об этом. И даже не о том происшествии, когда молодой дракон залетел на людскую территорию. Кажется, еще раньше. — «Милорд-ректор», — серьезно сказала Лаэрта, — «если вы слышали мое имя еще раньше, то я тем более не рекомендую это ворошить. Вы знаете о нас несколько больше, чем обычные жители Авиала, и вам известно, почему мы не делаем свою деятельность достоянием общественности». «Да, конечно, прошу меня простить», — кивнул ректор, после чего скомандовал. «Зарилия!» В кабинет тотчас вошла девушка в форме горничной. «Пожалуйста, будьте добры, Зарилия, поселите наших гостей. Вроде бы на этаже воздуха должны быть три свободные спальни». «Конечно, милорд ректор», — девушка почтительно поклонилась. «Уважаемые гости, прошу следовать за мной». «Я же ведь правильно понимаю, что вы с Дэмианом договорились встретиться здесь», — уточнил милорд ректор. «Да, господин Нейети», — сказала я. «Мы подумали, что все равно вы тоже отправитесь на это мероприятие». Так что с мастером магии земли или без Дэмиан придёт сюда. Да и, по правде говоря, мы даже не знаем, куда идти. — Насчёт этого не переживайте, — кивнул Альтеку Найети. — Я уже отослал совету информацию о том, где находится это место. В данный момент совет выделил людей, которые готовят лагерь и проводят раскопки. — Раскопки? — удивилась я. — Неужели это место завалено? — Вход, разумеется, — кивнул ректор ведь эти обелиски по возрасту сравнимы с этой башней. Но ритуальная зала должна была остаться цела, не переживайте. У совета достаточно, в этот момент его лицо помрачнело. Квалифицированных магов, уверенно, не успеют уладить этот вопрос. А теперь прошу меня оставить, мне надо уладить кое-какие дела. Зарилия покажет вам ваши комнаты, а также место, где вы сможете перекусить. Однако на следующий день, сразу после завтрака, я получила персональное приглашение к ректору Нейети. Недоумевая, чем я могла заинтересовать ректора, я в сопровождении Зарилии направилась в его кабинет. И когда я постучала и получила разрешение войти, ректор ждал меня, стоя у окна, спиной к двери. «Проходите, Мари, садитесь», — радушно сказал ректор. Мне же, однако, показалось, что он нервничает. Когда я прошла и села в кресло, он обернулся и посмотрел на меня. «Вас, должно быть, удивил столь неожиданный вызов, Мари!» — с улыбкой спросил ректор Нейете. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, с вашего позволения. Вы не возражаете?» «Нет, конечно, спрашиваете», — кивнула я. «Я хотел бы поинтересоваться у вас, Мари», — осторожно начал милорд ректор. «Чем бы вы хотели заниматься после того, как выполните свою миссию?» «Заниматься?» — неуверенно спросила я. «Да, честно говоря, я и не задумывалась об этом». — Естественно, раз уж я обеспечу зарядку обелиска воздуха, надо будет что-то попросить у совета. Чем-то, конечно, заниматься будет надо. — Я хотел сделать вам предложение. — Еще более осторожно сказал ректор. — Раз уж вы стали могущественной волшебницей воздуха, может быть, вы могли бы поучаствовать в том, чтобы передать свои знания другим? — Вы имеете в виду, чтобы я учила других магии воздуха? Я начинала понимать, к чему клонит этот человек. «Верно», — кивнул ректор. «Мастеров магии воздуха старый свет не видел уже сотню лет, а между тем сейчас, в преддверии войны, спрос на них будет так же велик, как и на другие стихии. Так что да, Мари, я предлагаю вам работу. И с оплатой не обижу, уж можете мне поверить. Я имел долгие и тяжелые разговоры с Советом и с Королем». Он мрачно хмыльнулся по итогу которого советники все-таки обязались выделять мне такое финансирование, которое необходимо для того, чтобы я мог обеспечить своим преподавателям достойный заработок, а не те гроши, что мне любезно выделяли в течение последних двадцати лет. «Благодарю вас за столь щедрое предложение», — вежливо кивнула я, «но, к сожалению, вынуждена отказаться». «Почему же так, Мари?» — искренне удивился ректор. «Ну, вы же вчера сами все слышали», — еще более печально ответила я. Это не моя магия воздуха. Я поглотила душу другого человека. Душа этого человека согласилась на подобное лишь ради того, чтобы мы зарядили четвертый стихийный обелиск, для того, чтобы отодвинуть войну. Этот симбиоз появился за этим и только за этим. Но, может быть...» Неловко начал ректор, почти беспомощно посмотрев на меня. «Хотя бы немного. Хотя бы год. Целый огромный год». В этот момент я ощутила, как Ириния просит контроль. И тут же отступила, позволяя сестре самой все объяснить. Я закрыла глаза, а когда открыла, на ректора смотрели один зеленый глаз и один синий. «Я понимаю твоей боли тоску, человек», — ласково пропела Ириния. «Но, к сожалению, я не могу тебе помочь. Не волнуйся. За упадком всегда следует рост. И сейчас, в преддверии войны, появятся новые сильные маги». Среди них будут и маги воздуха, и, возможно, даже мастера. Твой университет еще ждут годы славы и почета. Уж поверь мне. Но я, к сожалению, тебе помочь не смогу. Ради того, чтобы сделать то, что должно сделать сейчас, я запрещала себе умирать целых пятьдесят лет. Прошу меня понять, я просто слишком устала. — Я понял вас, почтенная сестра, — кивнул ректор. — Я понимаю ваше положение и принимаю ваш отказ. «И все же спасибо вам за слова поддержки. Хочется верить, что все это действительно будет так». В этот момент за окном появилась яркая красная вспышка. «Новое вторжение?» — удивился ректор. «Ну, кажется, я знаю, кто это прибыл. Ну, точно, вон они, из озера вылезают». «Дэмиан прибыл!» — обрадовалась я. «Тогда надо скорее спешить к нему, пока ваши стражи его не покалечили». «Полно, Мари!» — улыбнулся ректор они еще ни разу никого не покалечили их функция исключительно парадная если на университет действительно нападут вход пойдут скажем так иные средства впрочем в чем то вы правы не стоит заставлять наших гостей ждать и уж тем более нервничать пойдемте встретим их